С этими словами Мария взяла своего щелкунчика на руки, подошла к стеклянному шкафу, присела на корточке и сказала новой кукле. — Очень прошу тебя, мамзель Клёрхин, уступи свою постельку бедному больному щелкунчику, а сама переночуй как-нибудь на диване. Подумай, ты ведь такая крепкая, и потом-то совсем здорова, лишь какая-то круглолицая и румяная. Да и не у всякой даже очень красивой куклы есть такой мягкий диван. Мамзель Клерхин, разряженный по праздничному и важной, надулась, не проронив ни слова. — И чего я церемонюсь? — сказала Мария. Сняла с полки кровать, бережно и заботливо ложила туда щелкунчика, обвязала его пострадавшие плечики очень красивой ленточкой, которую носила вместо кушака, и накрыла его одеялом по самый нос. — Только незачем ему здесь оставаться, у Клар подумала она, — И переставила кроватку вместе с щелкунчиком на верхнюю полку, где он очутился около красивой деревни, в которой были расквартированы гусары Фрица. Она заперла шкаф и собралась уже уйти в спальню, как вдруг, слушайте внимательно, дети, как вдруг во всех углах, за печью, за стульями, за шкафами началось тихое-тихое шушуканье, перешептывание и шуршанье. А часы на стене зашипели, захрипели все громче, но никак не могли пробить двенадцать. Мария глянула туда. Большая золоченая сова, сидевшая на часах, свесила крылья, совсем заслонила ими часы и вытянула вперед противную кошачью голову с кривым клювом. А часы хрипели громче и громче, и Мария явственно расслышала — тик-так, тик-так, не хрипите громко так. Слышит все король мышиный. трики трак Бум-бум. Но часы, напев старинный. трик трак Бум-бум. Ну, пробей, пробей, звонок. Королю подходит срок. И бим-бом, бим-бом. Часы глухо и хрипло пробили двенадцать ударов. Мария очень струсила и чуть не убежала со страху. Но тут она увидела, что на часах вместо совы сидит крестный Дарсельмеер, свесив поло своего желтого сюртука по обеим сторонам, словно крылья. Она собралась с духом и громко крикнула плаксивым голосом. — Крестный, послушай, крестный, зачем ты туда забрался? Слезай вниз и не пугай меня, гадкий крестный! Но тут отовсюду послышалась странная хихика, и еписк, и за стеной пошли беготня и топот будто тысячи крошечных лапок и тысячи крошечных огонечков глянули сквозь щели в полу. Но это были не огоньки, нет, а маленькие блестящие глазки, и Мария увидела, что отовсюду выглядывают и выбираются из-под пола мыши. Вскоре по всей комнате пошло. туп туп топ хоп-хоп-хоп, все ярче светились глаза мышей, все несметнее становились их полчища. Наконец они выстрелились в том же порядке, в каком фриц обычно выстраивал своих солдатиков перед боем. Мария это очень насмешила. У нее не было врожденного отвращения к мышам, как у иных детей. И страх ее совсем было улегся, но вдруг послышался такой ужасный и пронзительный писк, что у нее по спине забегали мурашки. Ах, что она увидела! «Нет, право же, уважаемый читатель Фриц, я отлично знаю, что у тебя, как и у мудрого, отважного полководца Фрица Штальбаума, бесстрашное сердце. Но если бы ты увидел то, что предстало взором Мари, право, ты бы удрал. Я даже думаю, что ты бы шмыгнул в постель и без особой надобности натянул бы одеяло по самые уши. Ах, бедная Мари не могла этого сделать, потому что вы только послушайте, дети!» К самым ногам ее, словно от подземного толчка, дождем посыпался песок, и звездка, и осколки кирпича, и из-под пола с противным шипением и писком вылезли семь мышиных голов в семи ярко сверкающих коронах. Вскоре выбралось целиком и все туловище, на котором сидели семь голов, и все войско хором трижды приветствовало громким писком огромную увенчанную семью коронами мышь. Теперь войско сразу пришло в движение и хоп-хоп-топ-топ направилось прямо к шкафу, прямо на Мари, которая все еще стояла, прижавшись к стеклянной дверце. От ужаса у Мари уже и раньше так колотило сердце, что она боялась, как бы оно тут же не выпрыгнуло из груди.